Гигиенический самомассаж с помощью механического массажера-дорожки Дома, в походе, во время перерыва на работе и в других условиях можно пользоваться ручным механическим массажером-дорожкой. Можно применять общий самомассаж, продолжительность его 15-25 минут, и частный, часть тела, продолжительность его от 3 до 10 минут. Самомассаж массажером-дорожкой начинается со спины, для чего берут массажер за ручки и заводят за спину, находящиеся вверху рукой тянут вверх, надавливая шариками на массируемую часть спины, а находящиеся внизу вниз без надавливания. Делают 5-7 движений, после чего меняет положение рук и массирует другую область спины. Массажер устанавливает далее поперек туловища в области поясницы и, передвигая его то влево, то вправо, массирует область от таза до нижних отделов грудной клетки и подмышечных ямок 7-8 движений. Далее массирует боковые поверхности туловища, устанавливая массажер так, чтобы движения выполнялись выше подвздошного гребня. Выполняет по 5-7 движений поочередно, то на одной боковой стороне туловища, то на другой. Шейный отдел массирует поперек. Движения в основном от волосистой части головы к лопаткам. проводит 5-7 движений, их можно повторить 3-4 раза. Во время массажа делать наклоны головы вперед-назад в стороны. Грудь можно массировать в различных направлениях, но лучше по диагонали, в каждом направлении по 4-6 движений по 2-3 раза. При массаже области таза начинать снизу от подъягодичных складок и до подвздошных гребней по 7-8 движений. Массаж передней и задней поверхности бедра проводится в положении сидя или стоя, стопа стоит на возвышении. Движение выполняется от коленного сустава до паховой или под складки, также массируя боковые поверхности бедра. По 5-7 движений массажер наматывает на кисти. Массаж голени. Лучше начинать с икроножной мышцы задней поверхности голени. Нога находится на возвышении. Движение выполняется от стопы до подколенной области. Подколенную ямку не массировать. Затем массирует переднюю поверхность голени, лучше сидя, движение поперек, а также вдоль мышечных волокон, по 5-7 движений. Завершает процедуру массажем живота в положении сидя, стоя, выполняя по 6-7 движений, по 3-4 раза, постепенно поднимаясь вверх к области груди. Массажные движения производят поперек мышц живота. Массаж с помощью массажера-дорожки можно проводить через тренировочный костюм, но лучше по обнаженному телу. Если данный массажер используется в комплексе с другими видами лечения, то необходима консультация у лечащего врача о возможности их сочетания и методики. Массажер-дорожка выпускается промышленностью нескольких видов, с деревянными, пластмассовыми шариками или с двойными пластинками. Дорожку с пластмассовыми шариками наиболее эффективно использовать под душем и во время морских купаний. Менее гигиеничен массажер с деревянными шариками, воздействующими непосредственно на тело. Лица, занимающиеся оздоровительным бегом, лыжами, велосипедом, со оздоровительными целями и другим, Могут применять данный вид массажа для подготовки мышц к предстоящей нагрузке. По 8-10 минут особое внимание уделять мышцам, несущим наибольшую нагрузку. На производстве во время перерыва воздействовать по 5-8 минут на области спины, ног, груди. Наиболее эффективно массажер-дорожку использовать после похода, прогулки, бега, физических упражнений, воздействуя легко, щадяще, по 7-8 минут. На курс 15-20 процедур. После перерыва на 10-12 дней курс можно повторить.